Другие форматы или что стоит взять на заметку? В предыдущих десяти главах мы рассмотрели 10 разных форматов, с помощью которых можно воплощать в жизнь истории. Это тексты, инфографика, аудио, видео, прямые трансляции, галереи изображений, временные шкалы, опросники, инструменты и карты. Создавая топливо для идей, принцип разработки эффективной контент-стратегии, я решила остановиться именно на этих десяти форматах, поскольку, с одной стороны, они наиболее часто используются для притворения контент-идей в жизнь, а с другой стороны, давно устоялись и прошли проверку временем. Я уверена, что рассмотренные ранее 10 форматов продолжит оставаться идеальным решением еще долгие годы. Тем не менее, форматы, с помощью которых можно поведать историю, далеко не исчерпываются ранее перечисленными десятью вариантами. Существует, пожалуй, еще около 20 форматов, а то и больше, к которым можно обратиться, чтобы превратить идею, лежащую в основе вашей истории, в реальность. Не уверена, можно ли написать книгу или придумать принцип создания идей, охватив прямо-таки все потенциально возможные форматы, особенно так, чтобы ничего не упустить, чтобы еще долгое время не пришлось ничего обновлять. Сегодня регулярно появляются новые платформы и технологии, а прежние также стремительно утрачивают популярность, так что полный список жизнеспособных форматов контента которые стоит взять на заметку, постоянно развивается и меняется. В этой короткой главе я предлагаю быстренько взглянуть еще на несколько форматов, которые, пожалуй, стоит взять на вооружение в обозримом будущем. А кроме того, представлю вам своего рода руководство, чтобы вы смогли оценить другие форматы, которые, скорее всего, появятся месяцы, а то и годы спустя, после того, как эта книга окажется в ваших руках, на ваших электронных устройствах или зазвучит для вас в аудиоварианте. Онлайн-курс. Онлайн-курс представляет собой структурно организованную подачу образовательного контента с помощью определенного онлайн-портала, что позволяет создателю курса поделиться знаниями со множеством учащихся. Зачастую онлайн-курсы состоят из множества отдельных фрагментов контента, но обычно они создаются для усвоения материала в определенном порядке и помогают успешно сформировать новый навык. Онлайн-курсы — это в некотором смысле гибридный формат, созданный благодаря объединению контента в нескольких форматах, уже рассмотренных нами в этой книге. Большинство онлайн-курсов базируются на видеоматериалах, будь то заранее записанные видеоуроки, видеотрансляции занятий в классе или сочетание всего ранее перечисленного в купе с другими форматами контента, способствующими обучению по видео. Такого рода вспомогательные материалы обычно представляют собой текстовый контент в виде конспектов занятия, руководств, чек-листов. Листов с письменными заданиями, учебных пособий, пояснительных текстов и не только. Впрочем, многие курсы включают также аудиоуроки и опросники для проверки знаний. Компания Blue Bottle Coffee Company Окленд, штат Калифорния, специализирующаяся на розничной продаже и обжарке кофе, опубликовала на образовательной интернет-платформе Skillshare. Бесплатный онлайн-курс, чтобы научить своих клиентов и просто любителей кофе тому, как сварить дома идеальную чашечку кофе. Часовой по продолжительности курс состоит из 12 видеороликов от 44 секунд до почти 13 минут. Вашим наставником станет Майкл Филлипс, директор по обучению Blue Bottles. Каждое его видео посвящено отдельному этапу процесса приготовления кофе, начиная с подбора правильных инструментов и перемалывания зерен. С момента размещения учебного курса «От растения до чашки. Как сварить потрясающий кофе» на онлайн-платформе в августе 2015 года его прошли более 19 тысяч любителей кофе. Если вы решили поделиться с аудиторией той или иной информацией и выбрали в качестве формата онлайн-курс один из важнейших нюансов, которые стоит учесть, готовы ли вы создать достаточный объем материалов, чтобы надлежащим образом познакомить учащихся с выбранной темой? Вопросы для размышлений при создании курсов. Требуются ли особые умения, программы или оборудование для создания и запуска курса? Будет ли курс записываться заранее, состоять из занятий в режиме видеотрансляции или представлять собой сочетание обоих форматов? Где будет размещен данный курс? Какой формат оптимальным образом подойдет для каждого раздела или урока курса? В каком порядке следует расположить уроки, чтобы помочь учащимся усвоить контент? Будет ли предусмотрена какая-либо награда за прохождение курса? Курс будет бесплатным или для его прохождения потребуется заплатить определенную сумму? Какой ценовой уровень будет уместным для данного курса с учетом насыщенности содержания, спроса на тему, которой он посвящен, и готовности аудитории платить. Каким образом будет оказана помощь учащимся, у которых возникают вопросы относительно содержания курса или оплаты, а также насчет технического аспекта, процесса получения доступа к курсу? Каким образом будет осуществляться маркетинг или дистрибуция данного курса? с какой частотой необходимо обновлять материалы курса, если они в принципе будут обновляться. Игра. В широком смысле этого слова игра — это организованная деятельность, участие в которой регулируется определенными правилами, а игроки соревнуются с противниками либо между собой для достижения поставленных целей. Играть в такие игры можно вживую, то есть при личной встрече, либо с помощью подсоединенных к сети устройств, компьютеров, мобильных телефонов и подключенных к телевизору игровых систем. Играми называют и трансляцией спортивных соревнований от бейсбольных матчей малой лиги до олимпийских игр. Пожалуй, придумывать новый вид спорта не самое целесообразное занятие, но для многих брендов и создателей контента создание онлайн-игры, мобильного приложения, настольной или карточной игры может стать реальным способом увлечь аудиторию, произвести впечатление, продемонстрировав свой опыт, обеспечив ей принципиально новое развлечение. Kid Delicious, британская компания по производству снеков для детей, создала онлайн-игру в стиле Candy Crush под названием Woffer Wipeout — разгром вафель, ориентированную на матерей. В игре представлена сетка из вафельных снеков компаний и их ингредиентов, а родителям предлагают разнообразные призы и купоны в качестве поощрения за игру. В агентстве Ready, создавшем игру по заказу Kid Delicious, Сообщили, что участниками игры стало более 500 тысяч человек, а сыграли они в нее более 180 тысяч раз. Один из важнейших моментов, который следует принять во внимание, если вы решили изобрести игру для подачи контента, подумать, достаточно ли у вас опыта, чтобы создать нечто настолько сложное. Создание игры с четкими инструкциями, логичными правилами, ясным ходом игры, надлежащими инструментами или оборудованием, последовательным визуальным рядом и соответствующей технической поддержкой может потребовать опыта, которого у среднестатистического создателя контента нет. Подумайте, быть может, имеет смысл найти себе партнера, человека с нужной специализацией и опытом или же частично либо полностью передать процесс создания игры в руки внешнего подрядчика, специального агентства либо компании по разработке игр. Вопросы для размышлений при создании игр. Требуются ли особые умения, программы или оборудование для создания игры? Каким образом будет осуществляться маркетинг или дистрибуция данной игры? Какой будет данная игра, реальной или цифровой? Потребуется ли выпустить реальные карточки, доски и иные предметы? Потребуется ли хранение на складе, транспортировка и иная логистика? Каким образом будет оказана помощь игрокам, у которых возникают вопросы относительно правил игры или тем, кому требуется техническая поддержка? Насколько часто игре будут требоваться обновления, если они в принципе будут? Будет ли игра бесплатной, или же придется заплатить, чтобы купить ее, либо сыграть в нее? Какой ценовой уровень будет уместен для данной игры с учетом насыщенности содержания, вероятной продолжительности ее использования или времени игры и готовности аудитории платить? Виртуальная реальность Виртуальная реальность — зачастую используется сокращение VR, представляет собой симуляцию окружающей среды, которая позволяет зрителю взаимодействовать с этой средой или потреблять ее интерактивным, осязаемым, самостоятельным способом. Потребление контента виртуальной реальности требует специальных инструментов. Так, например, могут понадобиться гарнитура, шлем, перчатки или костюм, снабжённые датчиками, которые фиксируют движение по мере исследования контента зрителям. Благодаря уникальному свойству переносить зрителей в другое место и позволять им познакомиться со средой, в которую они не смогли бы попасть иным способом, контент в форме виртуальной реальности получает множество вариантов практического применения в маркетинге, образовании и обучении. Некоммерческая организация, собирающая средства, чтобы помочь населению удаленной страны оправиться после землетрясения, может воспользоваться гарнитурой виртуальной реальности на мероприятии по сбору средств, чтобы потенциальные спонсоры могли своими глазами увидеть разруху после землетрясения и понять, что позволит сделать их пожертвование. Вооруженные силы, аварийно-спасательные службы и организации чрезвычайного реагирования могут использовать виртуальную реальность для подготовки новых рекрутов к особо рискованным ситуациям, с которыми тем наверняка придется столкнуться по долгу службы, не подвергая учащихся реальной опасности, пока они не будут готовы. Важнейший момент, который следует учесть при создании контента в формате виртуальной реальности — технические требования, и спецификации для данного типа контента, поскольку зачастую его производство требует значительно больше времени и средств, чем любой другой формат, рассмотренный в данной аудиокниге. Вопросы для размышлений при создании контента в формате виртуальной реальности. Какую обстановку, опыт или ощущение можно надлежащим образом представить только с помощью погружения в атмосферу посредством виртуальной реальности. Какой опыт аудитории, вероятно, никогда будет не получить в реальности? Каким будет полученный опыт — пассивным, статичным или активным и интерактивным? Какие возможности для взаимодействия будет предполагать данный опыт? Как будут маркироваться? или отмечаться данной возможности для взаимодействия? Требуется ли особое умение программы или оборудования для передачи контента в формате виртуальной реальности? Требуется ли особое умение программы или оборудование для редактирования контента в формате виртуальной реальности? Требуется ли особое умение программы или оборудования для размещения или дистрибуции контента? В формате виртуальной реальности? Есть ли у аудитории доступ к инструментам, необходимым для потребления контента в формате виртуальной реальности? Может ли уровень доступа сказаться на предполагаемом охвате аудитории или возможности распространять контент? Насколько часто контенту в формате виртуальной реальности или самой технологии будут требоваться обновления? если они в принципе будут. Все ли вопросы из главы формат 4 видео приняты во внимание? Как оценить зарождающиеся форматы контента? Когда появляются новые форматы контента, либо благодаря возникновению новой технологии, либо благодаря запуску новой социальной сети, многие торопятся освоить их. И хотя у того, кто первым адаптируется к новшествам, безусловно, есть определенные преимущества, ринувшись сломя голову создавать контент в новом формате, вы можете обнаружить, что у подобной поспешности есть недостатки. Зачастую создатели контента, которые первыми переходят на новые форматы, учатся на собственном горьком опыте. Не имея за плечами опыта работы с таким форматом контента, его создатели вынуждены учиться по ходу дела, вкладывать время и другие ресурсы в контент, который, возможно, мало кто увидит, который, возможно, не будет надлежащим образом отражаться на различных устройствах и платформах, который будет ограничен в плане своей функциональности и попросту не вызовет у аудитории особых чувств. Разумеется, есть еще один момент. Время, потраченное на освоение нового непроверенного формата и эксперименты с ним, можно было бы потратить на создание контента в форматах, которые уже знакомы аудитории и точно привлекают ее. Я не хочу сказать, что вам не стоит изучать новые форматы контента или пытаться получить преимущество первопроходца, открыв новый набирающий популярность формат, Я лишь пытаюсь объяснить, что имеет смысл тщательным образом оценить, какие форматы стоят вашего времени и сил. Вот несколько вопросов, которые можно задавать себе, если вы подумываете поэкспериментировать с новым форматом контента. Ответив на них, вы сможете оценить затраты и преимущества для вашей команды, компании или контент-проектов и понять, Имеет ли смысл экспериментировать? Вопросы для размышлений перед созданием контента в новом формате. Что может предложить данный формат контента, чтобы отличиться на фоне уже существующих форматов? В чем сильные стороны и ограничения данного формата контента? Какие существуют рекомендации по работе с таким форматом, если они вообще уже появились? Требуются ли какие-то новые технологии, навыки или инфраструктура для создания контента в данном формате? Какие человеческие и финансовые затраты потребуются для их приобретения? Сколько уйдет времени на получение необходимых ресурсов? Велика ли вероятность, что аудитория будет потреблять контент в данном формате? Способна ли аудитория потреблять контент в данном формате? Как измеряется успех в случае с данным форматом контента? Имеются ли инструменты и технологии для получения характеристик эффективности? Имеются ли четко установленные цели для оценки эффективности? Вопросы для размышлений при создании контента в новом формате. Чем процесс создания контента в данном формате отличается от создания контента в других форматах? Отличается ли данный формат от других затратами времени? Каким образом? Отличается ли данный формат от других финансовыми затратами? Каким образом? Столкнулись ли вы с непредвиденными трудностями в процессе создания контента? Вопросы для размышлений после создания контента в новом формате. Какие уроки вы усвоили после создания контента в новом формате? Что можно было бы сделать по-другому, чтобы более успешно использовать данный формат контента для представления истории в будущем? Нужно ли скорректировать бюджет для создания такого контента? Нужно ли скорректировать процесс создания такого контента? Нужно ли скорректировать сроки создания такого контента? Нужно ли скорректировать процесс оценки эффективности? Потребуются ли новые технологии, члены команды или какая-либо новая инфраструктура? Удалось ли добиться установленного показателя эффективности с помощью данного формата? Был ли установленный показатель слишком низким, слишком высоким? Что способствовало успешному представлению контента? А что препятствовало достижению установленного показателя эффективности? Можно ли повторить такой успех? Можно ли контролировать проблемные моменты? На своем пути вы, как рассказчик и создатель контента, Безусловно, столкнетесь с яркими новыми форматами, и тогда появится искушение бросить привычные, проверенные временем форматы, которые вы знаете и любите. Если вы надлежащим образом оценили грядущий эксперимент, решили, что он стоит потраченного времени и сил, и у вас есть план для оценки успешности данного эксперимента, Вы сможете стратегически подойти к выбору форматов старых и новых, которые позволят вам оптимально воплотить в жизнь те истории, которыми вы хотите поделиться с аудиторией.